Глава 5 В голове мутной пеной плещется иступленное изнемождение. Пробившись сквозь эту муть, она влетела в каюту на Рэмбо, включила интерком. «Капрал, все ли?» «Весь личный состав на борту, капитан». «Бестелесная». «Все трое на месте». Тяжело дыша, проход во второй люк загородил коготь. Она переключилась на другой канал. Комнату наполнили звуки, напоминающие музыку. «Хорошо, еще идет». «Это оно?» спросил коготь. Она кивнула. «Вавилон 17. Пишется автоматическая стенограмма. Изучу позже. Ладно, была не была». Она щелкнула тумблером. «Что? Я заранее надиктовала кое-какое сообщение. Хочу отправить. Может, пройдут». Она закончила первое и запустила второе. «Я пока язык так себе знаю. Самую малость. Сейчас такое чувство, будто на сцене идет Шекспир, а я кричу из зала непотребности на п и д ж и н е Загорелся индикатор вызова по внешней линии. Встревоженный голос оговорил. «Капитан Вонг, это Альберт Вердорка. Случилось большое несчастье. У нас тут страшная неразбериха. Я вас у брата не застал, но диспетчеры доложили, что вы запросили разрешение на немедленный взлет и гиперстатический прыжок. Я ничего не запрашивала, только вывела экипаж в безопасное место. Вы выяснили, что происходит? Но мне сказали, вы уже готовитесь к взлету. У вас ч р е з в ы ч а й н о е полномочия, и я не могу отменить ваше распоряжение». но я бы хотел попросить вас задержаться, пока мы во всём не разберёмся. Если, конечно, у вас нет неотложных...» «Мы не взлетаем», — перебила его райдера. «Ещё не хватало», — влез Коготь. «Я ещё и к кораблю не подключился». «Ваш автоматический Джеймс Бонд, кажется, сошёл с ума. Снова райдера». «Бонд?» — переспросил в е р д о р к у м и ф о л о г и ч е с к а я аллюзия, извините. TV 5 5 спятил». «Знаю. Он убил моего брата и ещё четырёх важнейших сотрудников». Уничтожены ключевые люди, как будто все специально спланировано. Так и есть. ТВ-55 кто-то взломал. Нет, не знаю как. Свяжитесь лучше с генералом Форестером в... Капитан, диспетчеры говорят, что вы подаете сигнал на взлет. Это вне моей компетенции, но вам следовало бы... Капрал, мы что, взлетаем? Конечно. Ты же сама отдала приказ. Экстренный выход в гиперстазис. Коготь еще даже не подключился, идиот. Но ведь ты дала добро 30 секунд назад. Да подключился он. Я только что говорил. Коготь громыхая подошел к Райдере и рявкнул в микрофон. «Я стою рядом с ней, тупица. Хочешь врезаться в Белатрикс? Или вынырнуть в центре новой? Без управления сносит сторону самой большой массы». «Но вы только что...» Позади них что-то заскрежетало. Резкий рывок. В динамиках голос Альберта в а н д о р к а к а п и т а н в о н г Крик, Райдеры. Идиот, вырубай генераторы стоп...» стат... Но свистящие звуки генераторов уже перекрывали фоновый рев. Еще рывок. Она еле удержалась за край стола, увидела, как взмахнул когтем пилот.